На утро в понедельник я чувствовал себя так, будто меня переехала передвижная библиотека, но в остальном все было нормально. Звонить психоаналитику, чтобы назначить встречу, было еще рано, поэтому я сделал себе кофе и как раз начал просматривать партитуру бродвейского шоу, над которым работал, как зазвонили телефоны. 9:07 утра. Рацу. Начинайте говорить, сказал я. Ну, родился я в маленьком городке в Техасе. «Семья была небогатая, поэтому я начал работать совсем юным, изнуряя себя в борделе. После чего, может, хватит?» «Хватит-то хватит», — хватит, сказал раца «Я просто подумал, тебе будет интересно узнать, что один из наших друзей выступает сегодня ночью в Ухе. Старина Питер Майерс. Ухо — это маленький бар «Муха» на Спринг-стрит, известный своими литературными и артистическими тусовками. Нюновые буквы-вывески прогорели в нескольких местах, и уже много лет над баром значилось «Ухо». Вот почему ухо звали Ухом. «Зная нашего друга, — сказал я, — боюсь даже спросить, что у него за номер. Что-нибудь откровенно сексуальное? Вдруг он показывает, как дрочит себе ухо?» «О, нет, — сказал Рацо, — Все законно. Майерс был запланирован месяц назад. Он будет читать стихи. Срывай бутоны роз, дружок, знаешь ли, и все такое. Может, и не в твоем вкусе, но, принимая во внимание, что он пытался тебя убить, я подумал, ты захочешь прийти. Начало в восемь вечера». «Единственный, кого бы я послушал с чтением стихов, это Дилан Томас, но это черт из два, он уже лет 30 как помер. По крайней мере, я надеюсь, что когда его хоронили 30 лет назад, он на самом деле был мертв». «Ладно, там и встретимся», — сказал я. «Звучит заманчиво, а?» — спросил Ратца. «Звучит отвратительно», — ответил я и повесил трубку. Я выпил еще чашку кофе, закурил первую сигару нового дня и стал размышлять о множестве вещей. Я даже подумал не полить ли цветы, но дальше этого не пошел. Пора было проверить, сможет ли доктор Бок меня втиснуть. Теперь, когда пришло время потолковать с этим парнем на чистоту, ничего приятного я не ждал. Я взялся за телефон. Молоденький голос секретарши. Приемная, чем могу служить? Это Марвин Баринблад, проскулил я. Доктор Бок сказал, что попытается втиснуть меня на сегодня. Я новый пациент. Бедный Марвин. Хорошо, мистер Баринблад. Как насчет трех часов? «Замечательно», — сказал я. «Дело сделано». Я позвонил Синтии и Нахману, чтобы держать их в курсе событий. У Синтии голос был такой, будто она не спала с нашей последней встречи. У Нахмана голос был, как у всех адвокатов, будто жизнь их совершенно не колышет. «Может, это потому, что у адвокатов никогда не бывает собственных проблем. У них одна забота в жизни — обеспечить вам побольше седых волос». Прошло уже пять дней, как Дарлин Ригби испортили карьеру, и 10 дней, как кокнули Уортингтона. У него никакой карьеры даже и не намечалось, поэтому его пришили просто так. Очевидно, по глубоко личным мотивам, причем Дарлин была в них посвящена. Она что-то знала, и это что-то не смогло подождать до утра. Убить нельзя воспринимать как нормальных людей, но, по крайней мере, для того, чтобы убить, у каждого из них должна быть какая-то причина, настоящая или мнимая. Наш убийца был рациональным, методичным и удачливым, Причем удача не покидала его. Все, что я мог реально сделать, это попытаться заглянуть в душу Фрэнка Уортингтона и получше разобраться, что из себя представляют Нина, Кэмпбелл, Майерс и Адриана. А также молиться за МакГоверна, чтобы мальчику выпал счастливый билет. Господи, ты знаешь, как он ему нужен. В 2 часа 30 минут не по сезону «Мягкого понедельника» я влочил образ слабоумного Марвина Баренблата по четвертой улице к офису психиатра. Я насвистывал прекрасную мелодию из старого бродвейского шоу «В диссонанс», с которой звучали то несовершеннолетний идиот с была лайка на плече, то сигналы пробки, образовавшиеся позади машины, безнадежно утратившие нить Ариадны в лабиринте «Виллидж». Молодой человек цвета обсидиана промчался задом наперед на скейтборде. Парочка гомосексуалистов углу мирилась после ссоры, один нежно прижал другого к груди и гладил по голове. Похоже, весна не за горами». Меня не волновали молодежные весенние фантазии. Меня заботило убийство. Точнее, два убийства. А тут весной еще и не пахло. Даже Марвин знал, что примета весны в Нью-Йорке обманчивее, чем французский официант. Да и сам Марвин такой же жулик. Я убавил огонь под мыслями об убийстве и перестал свистеть, как только добрался до офиса доктора Нормана Бока на Чарльз-стрит. Если у Марвина проблема, значит и у меня тоже». Вообще быть Марвином Баринблатом тошнотворное занятие, а в ближайшие 5-10 минут мне только этим и предстоит заниматься. Я давно взял себе за правило сильно не любить всякого, кто носит имя Марвин. Теперь я наконец понял, почему. Марвин меня нервировал. Я не мог дождаться, когда же он отправится на прием к доктору Боку, чтобы остаться одному. Я нажал кнопку, тоненький и противный голосок ответил «Приёмная», а я сказал «Марвин Баринблат к доктору Боку». Меня впустили. Тоненький голосок, ответивший «приемная», сидел за столом, упакованный в телесную оболочку весом в центнер с гаком. Только психоаналитик или владелец похоронного бюро может себе позволить держать секретаршу шириной с ее стол. К тому же эта толстуха была совсем неприветлива, как и я сам. К счастью, нам не пришлось ждать слишком долго. Бог открыл дверь в приемную и сказал «Марвин Баринблад». Секретарша сказала «можете войти», что было, в общем, лишнее, поскольку я уже входил. Я послал ей фирменный марвиновский взгляд, полную кору, но в ее глазах прочел всего лишь жалость и снисходительность. Я проследовал за боком в его подвально-пастельную гостиную психоаналитика и немного погулял по ней, разглядывая абстрактную мазню на стенах, которую кто-то посчитал достойной рамок. Вряд ли это работа его пациентов, но очень похожа на то. «У меня такое ощущение, Марвин, что я вас уже знаю», — сказал он. «Ага, простите за вчерашний док». «О, не беспокойтесь, это наша работа». «Отличный денёк сегодня, не правда ли?» «Да, я практически готов поверить, что уже весна», — сказал он. «Ну так что же вас беспокоит, Марвин? Мне кажется, вы начали вчера рассказывать». «Ага, простите, док». Я заметил, что повторяюсь. Он мог бы сделать пометку в блокноте. «Забудем об этом», — сказал он довольно грубо, как мне показалось. Я встречал больше понимания в глазах алкашей. «Вы давно видели Фрэнка Уортингтона?» — спросил я. «Нет, я не видел Фрэнка уже несколько лет. Как он?» «Не очень-то», — ответил я. «Это нехорошо. Вас не беспокоит моя трубка?» «Нет-нет, мне даже нравится. Напоминает мне дедушку Баренблата. Он любил курить свою большую трубку из вереска». «У вас есть собака?» «Есть», — рассмеялся он. «А почему вы спрашиваете?» «Вы похожи на собачника. А у вас, Марф?» «У меня кошка». Кое-кто начинает пролетать мимо денег со скоростью 127 долларов в час. «Мне кажется, кошки славные, сказал он. «С ними иногда бывают проблемы». «Да и с собаками здесь в городе тоже», — ответил он. «Конечно, в этом городе все проблема. Даже уход за шариковой ручкой стоит диких денег». Разговор шел прямо в тупик и довольно быстро. Пора выкладывать какие-то карты на стол. Учитывая, что аналитики-мастера сушить мозги, мои, вероятно, станут размером с горошину, пока я узнаю что-нибудь про Фрэнка. «Слушайте, док, я должен кое-что вам сообщить, пока мы не забрались слишком далеко». «Что вы имеете в виду, Марф?» «Ну, для начала кто-то собирается меня убить». «Окей, Марв. В это он поверил сразу. «Кроме того, хотя имя Марвин Баренблат и звучит мелодично, оно не мое». Бог выпрямился и опустил трубку. Похоже, он выполнил несколько дыхательных упражнений. «Какое же имя вы предпочитаете?» — спросил он наконец. «Я предпочитаю использовать имя Фрэнка Уортингтона», — ответил я. «Ему оно больше не понадобится. Кто-то пришил его 11 дней тому назад. Вот почему дела у него не очень». «Я работаю неофициально, но в тесном контакте с полицейскими, которые ведут дело. Могу я посмотреть его карту?» «Исключено», — ответил Бог с жаром. Я встал и подошел к его столу. «Особенно», — добавил он, — «учитывая мошеннический способ, каким вы сюда проникли». «Ну, доктор, не серчайте на старину Марвина. Я и сам думаю, что он придурок чистейшей воды. Но вы же видите, я-то нет. И я хочу знать все, что можно узнать про Фрэнка Уортингтона двухлетней давности. Какие у него были проблемы? Паренек сбился с пути...» «Выбрал отпущенные ему сроки или что?» Бок скривился и потряс головой. Он начал раскуривать трубку. «Я вытащил сигару, прикурил и ждал ответа». «Фрэнк Уортингтон», — сказал аналитик нежно. В глазах Бока появилось мечтательное выражение. Даже у психоаналитиков есть свои мечты и свои секреты. «Фрэнк Уортингтон был человеком исключительной физической красоты», — сказал он. «Он нравился многим женщинам и многим мужчинам, Казалось, он порхает по жизни, как прекрасная хрупкая бабочка, которую никто не может поймать. Те, кто любовался, им хотели, вернее, пытались поймать его, но никому это так и не удалось. В этот момент Бог перестал разжигать трубку. Он посмотрел прямо на меня и повторил весьма тоскливо «Никому не удалось». «Похоже, то все всё-таки насадил его на булавку, док». «Я уезжаю из города в среду», — сказал он резко, — «и у меня очень плотное расписание» поэтому я вынужден просить вас уйти прямо сейчас, мистер Баренблат, немедленно». Он внезапно встал, пересек комнату, открыл дверь и придержал ее для меня. Очевидно, прием был закончен. В среду ночью, однако, я планировал вернуться сюда вместе с Рамбамом и его замечательным ножиком. Похоже, пошарить у Фрэнка Уортингтона в голове будет потруднее, чем в его квартире.